Глава 54. Пираты. Пока мы летели в сторону одной из крупнейших оптовых баз галактического черного рынка, я все думал о ситуации с моим родовым счетом. Понятно, что гаданием и предположениями ничего не добиться, и все же мысли об участии в этом АМИ не покидали мою голову. Крок. Так и до мигрени додуматься можно. Остановлюсь на том, что в данный момент мне это не выяснить, и приступлю к решению текущих задач. А с принцессой аккуратно можно и потом поговорить. Бен, расскажешь что-нибудь о своих знакомых, чего мы должны опасаться? Путь оказался неблизким, и отвлечься на полезную беседу было самое то. «Обычные пираты», — буднично пожал плечами барон. «В том смысле, что нет в них ничего такого особенного. Детей не крадут, фроксами живыми не закусывают». Я не знал, кто такие эти фроксы, но Айла с Карлом довольно хихикнули, явно оценив непонятную шутку Бена. «Ты же в курсе моего боевого прошлого, маг!» Он повернулся в мою сторону, хитро сощурив один глаз – И вот уже на меня смотрит тот самый старый Бен, с которым мы познакомились, когда мне нужен был космолет. Кое-какие вещи, не скрою, были не самыми приятными в моей биографии, но империя — это, поверь, не только энергетические корпорации, батарейки и аристократы. Но еще и кража этой самой энергии у живых существ подхватил я, Вспомнив своих старых и не очень приятных знакомых, вроде работающей на гнарвку Ардель Банды. Вплоть до смерти жертвы от гипоэнергетической комы. «Это еще что?» – барон, очевидно, увлекся, так как беспечно махнул рукой в ответ. «Торговля живым товаром? Вот это, маг, по-настоящему страшно!» «Стоит признать, я был неправ. Никакой беспечности в поведении и словах Бена не было». А вот волнение еще как присутствовало. Потому что экс-контрабандист, он же барон Салдок, в итоге замолчал, и на мостике повисла напряженная тишина. Я этим не занимался, сразу хочу сказать. Бен, наконец, первым нарушил молчание. Но видел достаточно. И пираты с подморской станции, хочу заметить, вполне тихие и почти законопослушные существа по сравнению с работорговцами. Бояться их не нужно, но разговаривать буду я. Разумеется. Спорить я, понятное дело, не стал. А вот над словами Бенитов всерьез задумался. Как-то до этого меня обходила стороной теневая сторона жизни Империи. Нет, разумеется, есть те же алвы, сопротивления, да и энерговоры, что мне встречались. Но все это в итоге оказалось не совсем то. Вот представим на минуту, что червелицы никому больше не угрожают, а повстанцев и вовсе в помине не было. Это совсем не означает, что в развитой империи Вели нет извечных проблем. Грабежи, убийства, теперь вот еще и торговля живыми батарейками. Изнанка мира, так сказать. Неужели имперская служба безопасности не способна покончить с преступностью в галактике раз и навсегда? Спросил сам себя и тут же сам себе и ответил. Нет, не способна. Даже развитый мир не застрахован от теневых дельцов. Вон можно вспомнить рассказ Ардель о намитовых камерах, которые должны были отсечь преступников Старой Империи от возможности становиться сильнее, но в итоге лишь заставили найти пути обхода. Такие люди могут сидеть в подполье и не высовываться сильно, чтобы их не заметили и не уничтожили. Могут даже пропасть на какое-то время, но до конца все равно их не искоренишь. Пока в разумных существах течет живая кровь, а их головы забиты не только рассудком, но и эмоциями, на одних только противоречиях будет строиться сложная система взаимоотношений в обозримой вселенной. Да и нынешняя империя Вели, кстати, не настолько сильна, чтобы полноценно присутствовать в каждой своей колонии. Проблема, с которой сталкивались все крупные империи на Земле. Процесс расширения территории конечен. И точка невозврата, когда метрополии вдруг перестают подчиняться отдаленные уголки, рано или поздно возникнет. Старая империя Вели попробовала обойти эту проблему с помощью пылающих дланей, но ее в итоге подстерегла какая-то другая беда. «Вот и еще один минус вашей системы», выдернула меня из размышлений Аси. «Там, где мощь не завязана на количестве слабых батареек, никому в голову даже мысль не могла прийти купить или похитить себе невольников. И ведь не поспоришь, большая сила — это и большая ответственность, ведь так? Если я, конечно, излишне не романтизирую, «Старую империю». А вообще, заметно повеселевшим тоном проговорил Бен, в былые времена можно было купить себе боевую дружину, или, скажем, подружку на отсталых планетах. И такое не возбранялось, потому что действовало исключительно в рамках трудовых отношений. «Хватит болтать», неожиданно добродушно прервала этот поток мыслей Асси, «две минуты до выхода из-под пространства». Все тут же сосредоточились на своих обязанностях по обеспечению работоспособности систем корабля. И вскоре мой фрегат выскочил неподалеку от орбиты какой-то планеты неправильной формы и с фиолетовой атмосферой. «Это подмор», — объявил Бен, махнув рукой вдоль обзорного монитора. «Мирок не особо приветливый, а потому проигнорированный в свое время колонистами». «Было дело, тут наблюдали за вихревыми потоками в атмосфере, но потом империя свернула финансирование». «Значит, подморская станция?» – начал я. «Заброшенная метеобаза, которую прибрали к рукам одни предприимчивые граждане», – кивнул Бен. «Официально здесь сельскохозяйственный рынок, но мы с вами понимаем, что не без второго дна. А теперь попрошу тишины». «Мне нужно пообщаться с тем, кто нам поможет с продуктами». Все это время Бенито, как оказалось, пытался связаться с кем-то из своих знакомых, и ему наконец-то ответили. На вспомогательном экране появилась сморщенная физиономия пришельца, похожего одновременно на гигантского червяка, слона и немного на гриб. Пугающее сочетание, но одновременно еще и вызывающее улыбку. «Старый Бен...» Неожиданно высоким голосом, ракучущим в конце фразы, воскликнул знакомый нашего барона. «Кривой Л. Искренне, как мне показалось, изобразил радость экс-контрабандист. «Еще торгуешь клатанами «И не только ими!» Довольно проворчал гриба-червь. Или даже не знаю, как его по-другому назвать. «Садись в зону 9А!» «Принято, Кривой Л. Кивнул Бенита, — и физиономия пришельца исчезла с экрана. «Почему он не спросил ничего о нас?» задала вполне резонный вопрос Асси. «Кривому Элу достаточно моего слова», коротко ответил барон. «Садись по этим координатам, Мак.